Из уст грузинского руководства даже прозвучало, что каждая бомба, которая падает на наши головы, это атака на демократию, Европейский Союз и Америку. Ну, судя по этому заявлению, в грузинском руководстве все головы снес кто-то до нас. Израиль с хазарским руководством во главе вообще боролся против нас по всему миру. Израиль помогал режиму апартеина в Южной Африке бороться против поддерживаемых СССР повстанцев на оккупированных Южной Африкой территориях Анголы и Намибии. Израиль готовил связанные с США и с кадровной смертью правого толка, которые боролись с левыми правительствами и движениями в Центральной Америке. После 2001 года Израиль заявил о себе как об эксперте по борьбе с исламским терроризмом. Его частные военные компании заработали на этой экспертизе колоссальные суммы, а израильская разведка Моссад получила доступ к военной информации ряда стран. Так что террористические атаки в США принесли израильским ЧВК огромные дивиденды. Наверное, с этой целью они их и организовывали. Во всяком случае, причастность Массада к этой глобальной провокации практически ни у кого не вызывает сомнений, равно как и причастность Пентагона. Президент Венесуэлы Хуга Чавес недавно обвиняя Колумбию, которая является одним из крупнейших получателей американской помощи, назвал эту страну Израилем Латинской Америки. По мнению западных экспертов, Грузию по этой аналогии можно назвать Израилем Кавказа, обеспечивающим интересы США и Израиля в регионе. В связи с сменённостью голов в руководстве Грузии, оно не в состоянии понять, что играть с большими державами для маленькой страны очень опасно. Публицист Лев Гунин в статье "Война Израиля против Грузии и России" Монреаль, 8 августа 2008 года, пишет о том, что главным агрессором на Кавказе является Израиль. Так у власти в Грузии оказался ставленник, фактически наместник Израиля. Человек с еврейской ментальностью, преступник и садист, американский гражданин Михаил Саакашвили. Грузия стала второй Палестиной, где без суда и следствия уничтожаются все противники израильского режима, то есть марионеточного правительства Саакашвили, где ведётся отстрел оппозиционных диктатур и лидеров. Оставшиеся трусливые оппозиции это подставные лица, фактически подотчётные израильскому наместнику. Политические приёмы и мышление Саакашвили калька с израильских. Лев Гунин обращает внимание на то, что не случайно начало военных действий Грузии совпало со зверским террористическим актом в Сочи, где от взрыва бомбы на пляже двоих людей буквально разорвало на куски, а десятки получили ранения. По обстоятельствам этого взрыва, доступным в печати, можно сделать вывод, что террористы пришли со стороны моря, грузинский военный катер или израильская подлодка, и потому виновных никогда не найдут или обвинят каких-нибудь козлов отпущения. Этим террористическим актом России дали понять, какие средства имеются в распоряжении тех, кто не желает российского вмешательства в грузинско-осетинский конфликт, идеологически, а также по стилю исполнения. Взрыв в Сочи дело рук израильского спецназа и вполне соответствует манере, в которой Израиль расправляется с активистами освободительного движения на оккупированных им территориях. Публицист, сравнивая действия Грузии в отношении Южной Осетии и действия Израиля в отношении Палестины, отмечает их абсолютную идентичность и один и тот же почерк. Во время боевых действий грузинские танки и бульдозеры утюжили дома осетинских сёл вместе с находящимися под их обломками людьми, точно так, как это делают оккупационные израильские власти на территории, захваченной Израилем Палестины. Грузины обстреливали осетинские больницы, школы, университеты, машины скорой помощи, не позволяя оказывать помощь раненым, точно так, как это делают израильтяне на оккупированных ими территориях. Недавние чудовищные по своей бесчеловечности события в секторе Газа служат полным тому подтверждением. Гудин приводит следующие факты, свидетельствующие о что не только политические методы и идеологии импортированы в Грузию из Израиля, но ещё и много чего материального. После развала СССР в Грузии открыты сотни представительств Израиля, его организаций, новые синагоги, еврейские клубы и школы. Торговля между Грузией и Израилем заняла центральное место в торговом обороте страны. Израильские фирмы и конторы в Тбилиси на каждом шагу Грузия выходит чуть ли не на первое место по паломничеству израильских туристов. Израильские фирмы проникли на внутренний грузинский рынок. Израильские суда или принадлежащие израильским компаниям суда под флагами других стран десятками, если не сотнями, возводят в воды Чёрного моря у берегов Грузии. Армянские и азербайджанские СМИ писали о том, что в Грузии замечены также израильские военные корабли. В Грузии аккредитованы израильские журналисты и военные корреспонденты. И самое страшное. Израильский спецназ и разведка принимал и принимает участие в зверских акциях против грузинской оппозиции в казнях и пытках её представителей. Израиль уже давно проводит разведывательные операции не только против Южной Осетии и Абхазии, но также против Северной Осетии и других приграничных районов на территории Российской Федерации. В целях разведки используются израильские беспилотные самолёты, которые совершают полёты не только над Южной Осетией и Абхазией, но и над территорией Российской Федерации. Израиль сначала отрицал присутствие его беспилотников на Кавказе, а потом признал только сам факт продажи израильских беспилотников Грузии, но ведь эксплуатируются они не грузинской стороной, а ЦАХАЛом, а армией обороны Израиля, ведь обработкой поступающей с них информации занимается израильская сторона что свидетельствует о её включённости в боевые действия на Кавказе против России. Если США мы иногда официально по критиковывали, хотя это одно время запрещалось, то Израиль был вообще предметом вселенного восторга и трепета. Ему так доверяют, что даже визы отменили. В течение многих лет так хорошо, как к Израилю наше руководство не относилось ни к одной стране. Гунин подчеркивает, что Израиль не признает практически никаких международных договоров, правил и принципов, и сам их легко нарушает. Ни одному договору с Израилем и его союзниками нельзя верить. Ни одному слову израильских политиков – никаким их обещанием или заверением. Подтверждением тому служит информация, переданная Интерфаксом, относительно того, что хотя Израиль в ответ на резко негативную реакцию России и заявил о введении эмбарго на поставки вооружения в Грузию, Но на самом деле никакого эмбарго не было. По сообщению Интерфакса, госминистр Грузии по вопросам реинтеграции Тимур Якобашвили опроверг сообщение о введенном Израилем против Грузии эмбарго на поставке вооружения. Он сообщил, что МИД Грузии уже имел контакты со своими, то есть израильскими коллегами, и разговор о какой-либо блокировке поставок оружия не идет. Речь идёт о классификации по поставкам разных видов вооружения, что предполагает поставки одного вида вооружения быстро, а другого с выполнением определённых формальностей, подчеркнул Екабашвили. Кроме того, имеются сведения о присутствии в Грузии пяти отборных израильских пехотных батальонов, израильского спецназа, а также по меньшей мере трёх израильских военных самолётов. Всё это пишет Гунин позволяет квалифицировать ситуацию как израильскую агрессию против Грузии, Южной Осетии, Абхазии и России. А на очереди Карабах, на рубежах которого израильские военные специалисты готовят азербайджанских экстремистов к войне против Армении. Поддержка Армении особенно сейчас приобретает для России крайне важное стратегическое значение. Профессор Майкл Часудовский в своей статье «Война в Ливане и битва за нефть» Написанный ещё 26 июля 2006 года и опубликованный Global Research 9 августа 2008 года пишет о том, что газопровод Баку-Тбилиси-Джейхан 13 июля 2006 года соединил Каспийское море с Восточным Средиземноморьем, что точно совпало с израильскими варварскими бомбардировками Ливана. На торжественном открытии газопровода доминировали официальные лица Израиля, Британии и США. Нефтепровод намерен вели в обход территории Российской Федерации через территории Азербайджана и Грузии. Если раньше лидерами нефтяного консорциума были британцы и американцы, то к 2007 году лидером становится Израиль, учитывая его влияние в британских и американских компаниях и контрольный пакет акций в них. Но самое главное, Чусовский отмечает, что Грузия и Азербайджан подписали долгосрочный договор по военному сотрудничеству с Израилем. Израиль сделал ставку на азербайджанскую нефть, откуда надеется получать 20% своей нефти и даже продавать её за границу. Чусовдовский видит в очередном нападении Израиля на Ливан в 2006 году, сегодня это уже война в Южной Осетии, часть тщательно спланированного и глобально скоординированного Израилем в сотрудничестве с США стратегического плана, ориентированного на эскалацию войны. Официально признаётся только то, что этот нефтепровод будет доставлять нефть на западные рынки. Но ничего не говорится о доставке нефти с Каспия в Израиль. При этом целью Израиля является не только удовлетворение своих потребностей в нефти, но и её продажа на другие рынки. Есть ещё одно подтверждение связи между войной в Южной Осетии и Израилем. Это полусекретный полёт Сакашвили в Израиль 5 августа 2008 года, буквально накануне грузинской агрессии. Кроме того, практически в это же время, 1 августа 2008 года, Саакашвили стал хозяином проводившейся в Тбилиси конференции президентов крупных американских еврейских организаций, лично присутствуя на праздничном ужине. Об этом 2 августа 2008 года написала израильская газета Хаарец. На встрече Саакашвили сказал: "Мы любим Америку, мы любим Израиль, мы любим войну в Ираке". И ещё он заявил собравшимся буквально следующее: обидеть Израиль это значит обидеть Грузию. Единственное место в мире, где я себя чувствую дома это Израиль. Лев Гунин сообщает ещё об одном событии, произошедшем за 3 недели до конференции. Грузинский спецназ арестовал иранского гражданина, должностное лицо иранского правительства. Хотя в Тбилиси утверждал, что арестовали его на территории Грузии, но на самом деле иранский чиновник был похищен грузинским спецназом из Армении. По слухам, эту услугу потребовали от президента Саакашвили, главы американских еврейских организаций в обмен на проведение конференции именно в Тбилиси. Иран неистовствовал и грозился отомстить. Иранские представители назвали арест своего человека международным разбоем нарушением международного права и потребовали его немедленного освобождения. Иранский министр иностранных дел даже прибыл лично в Тбилиси на торжество, связанное со вторым сроком президентства Саакашвили, с целью добиться освобождения иранского гражданина. Но Саакашвили был непреклонен. Иран в ответ пригрозил, что 2000 грузинских солдат, размещённых вдоль иран-иракской границы, теперь должны опасаться за свою жизнь. Иран порвал дипломатические отношения с Грузией и заявил, что поддержит любую военную операцию России против Грузии в Асети или Абхазии.